Ух, это уже в середине строя. Еще один подарочек. Бросив на землю щуп, я вскинул трофейную винтовку и высадил всю обойму в авин, после чего рухнул на землю с невнятными воплями. Цепь поддержала меня дружным огнем, так что встречный выстрел люковской снайперки прошел на этом фоне почти незамеченным. С моего места собаки я не видел, но не сомневался, что она свое уже отбегала. Тем временем цепь перебежками продвигалась вперед и вскоре уже поравнялась со мной. Чуть приподнявшись, я метнул влево гранату и снова откнулся головой в землю. Бух! Новая порция криков и команд. «Надо же! Жив еще офицер!» Или он там не один такой голосистый? Топот ног. Уткнувшись головой в кусты, я громко застонал. Что увидят подбегающие немцы? Раненого сапера. Вон, ищу, рядышком из земли торчит. Форму не видно, накидка мешает. Ноги скрывает высокая и густая трава. На голове каска. Точно. Повелительный возглас, и ко мне затопали две пары ног. Будут перевязывать на месте или в тыл поболокут. Последнее, вероятнее всего. Все-таки вокруг открытая местность. Зачем им под пули подставляться? Я угадал правильно. Меня подхватили под руки и куда-то потащили. Быстро ногами шевелет, огня боятся. Правильно, ребятки. Несите меня отсюда подальше. Там еще где-то один подарок остался. Пора бы уже и ему. Бух! Насильщики дружно рухнули на землю. Весьма неловко, так что один при этом напоролся на нож, прям как в старом анекдоте. Представляете, он поскользнулся и прямо на нож. Сорок дева раза, э. Второй было дернулся, но пришлось заехать им локтем в кадык. Орать он после этого не мог, а через секунду-другую уже тоже того успокоился. Приподнявшись над землей, я дважды свистнул. От бугорка, где залег люк, метнулась фигурка. Ага. Тем временем немцы, прикрывая друг друга огнем, добрались-таки до сарая. Метнув приоткрытую дверь гранату, дождались разрыва и бросились внутрь. Я поспешно вжался в землю. — Хренак! Земля дрогнула, взрывная волна пронеслась над головой, насыпав меня щепками, пучками соломой и еще какой-то дрянью. Что-то я переборщился взрывчаткой. Ее и так у нас не очень много. Можно было бы и сэкономить. Приподнявшись, я снова свистнул пару раз. Топот ног. И Люк, переводя дыхание, свалился рядом со мной. Ты как? Порядок. Собаку заземлил. Офицера и унтера одного, сильно голосастого, тоже. Куда двигаем? Обожди. Сейчас немцы своих раненых потащат к машинам. Мы одного из этих подхватим, И тоже вместе с немцами за пулеметы пройдем. А там уже и до нашей Таратайки недалече. Так, может быть, лучше еще один грузовик прихватизируем? Мотоцикл немцы могут и не найти. А нам грузовик очень даже к месту будет», — предложил Саня. «А не нахлобучит нас фермер за самоуправство, хотя мысль вообще-то верная». Нужен нам грузовик. Хабара-то дофига и больше, на машину уже и не влазит весь. Добро, работаем грузовик. Подхватив под руки одного из носильщиков, мы поволокли его к грузовикам. Лег нахлобочил его каску и выглядел заправским гансом. Проходя мимо мотоцикла, он даже что-то крикнул немцев, махнув рукой в сторону леса. Я мгновенно покрылся холодным потом, и свободная рука потянулась к пистолету. Однако немцы отреагировали сдержанно, лишь пулеметчик кивнул головой. — Что ты ему сказал-то? — Да, чтобы смотрел на те кусты внимательнее. — Так ты у нас немецкий знаешь? — А что ж молчал-то? — Да только пару расхожих фраз... На реконструкции пришлось одним знатоком пообщаться, когда клип снимали. Там и выучил Ты хоть на будущее предупреждай, а то я уж собрался и их валить до кучи. Подойдя к грузовику, Люк стукнул рукой по борту. Из кювета выскочил водитель с карабином в руках и бросился открывать задний борт. Поднявшись в кузов, он протянул руки, подхватывая нашу ношу. Подав тело немца в кузов, люк запрыгнул туда же. И к машине уже подбегало еще человек шесть, тащивших раненых. Обойдя машину, я залез в кабину и сел за руль. И взведенный автомат положил на колени. Слышно было, как в кузове топочут водитель вместе с люком, принимая раненых. «Так, похоже, что все». Немцы побежали назад. Всех принесли? Сдается мне, что так. Я стукнул рукой в стенку кабины. В ответ донесся сдавленный писк и хрипение. Через несколько секунд люк уже ввалился в кабину. Ну как? Поехали. Водила беспокоить не будет. Вырулив на дорогу, я отдал газу, и уже метров через триста наша машина скрылась за поворотом. Еще пара километров, и мы поняли, что погони не будет. Свернув с дороги в лес, я остановил машину. В темпе выгрузив раненых немцев и оттарив их так, что как минимум полчаса сладкого сна на лоне природы им было обеспечено, мы рванули на трофейном грузовике домой. Москва. Улица Дзержинского. 20 июля 41-го. Высокий, с красивым мужественным лицом, капитан госбезопасности постучал в дверь кабинета. — Разрешите, товарищ старший майор? — Входите, Борис Михайлович. Что у вас? Пришла шифровка от странников, и он протянул пачку листов молодому генералу, вышедшему к нему навстречу из-за стола. Эк, они, настрочили. Да, передача длилась за больше четырех с половиной часов. Угу. Генерал внимательно просматривал листы шифрограммы. Так, вот эти данные проверить немедленно, и он протянул лист капитану. Тот прочитал заголовок и ответил Уже дано задание авиации, но, товарищ старший майор, сами понимаете. Этот район немцы прикрывают с воздуха весьма серьезно. Наши могут и не прорваться. Агентура? Запросы будут переданы во время ближайших сеансов связи. Так, а это что? Рекомендации. Так, немедленно проверить и передать в войска Западного. Да на все фронты. Сделаем. Что-нибудь по этим странникам еще раз копали? Да, но... На что мне здесь, как гимназистка? Товарищ старший майор, помните сообщение агента о том, что в конце беседы фигуранты приветы передавали? Да, что-то такое помню. Кому передавали, выяснили? Так точно. Полковнику Сталинову и... Но... И вам... Павел Анатольевич.